«Осмысление». Айрин металась. То она уверяла меня, что ей достаточно любить меня, что вовсе не нужна моя взаимность. То я видел упрек в ее взгляде. Он лишь на секунду появлялся в Васильковых глазах. Потом мгновенно испарялся. Но я всегда успевал заметить его. Когда она обиделась и ушла, я впервые отчетливо понял, что не хочу, чтобы она уходила от меня. Что я действительно боюсь потерять ее. Мне страшно, что она когда-нибудь исчезнет из моей жизни. Я поднял глаза к небу и тихо-тихо произнес вслух. Даже если моя родственная душа где-то ждет меня, я прошу у нее прощения. Ведь пока жива эта женщина, я обещаю себе всегда быть с ней рядом. Если никакой другой любви, кроме как между родственными душами, не существует, значит, я буду любить ее другой, особенной любовью которая родилась во мне для нее. Я хочу слышать ее дыхание рядом, слышать ее мысли, даже если буду знать, что она не мой человек. Я глубоко вздохнул, ощущая, как запершило горло от долгого монолога. Я не думал, что кто-то может наблюдать со стороны, что я говорю сам с собой, задрав голову вверх. Я все равно продолжал. Никогда не верил в то, что где-то в мире есть моя половина. Не верил в половины, которые, встречаясь, становятся одним целым. Кто-то выбирает одиночество. Ему это нужно. И он при этом не половинка кого-то или для кого-то, а вполне себе целый человек. С каждым словом мой голос становился громче, увереннее, смелее. Я как будто читал молитву, но не для прихожан одной маленькой церкви, а для всего мира. Я не могу отрицать своих чувств, Карин. Даже если это противоречит тому, что я вспомнил из прошлой жизни. Не могу и не хочу. Я не хочу ее терять. Даже если она не та самая, не моя родственная душа. Что это, если не признание в себе в том, что есть единственная истина? И эта истина никогда не сокрыта от человека. Потому что она рождается с ним. Она есть в его душе всегда. Когда возвращался домой, я уже знал, что скажу Арин.